Крупное зацепила прервал Митьки на раздумье Санька. Что-то здоровое трепыхается. Наверное, какая-то попалась. И не одна, две. На обоих крючках. Таких пару вытащить, и они нам весь день оправдают. Но на Митьку и это не действовало. Откуда-то издалека к берегу начала прибивать волнами разную дрянь, бутылочные пробки... Поломанные деревянные ложки, пропитанный водой прыщавый огурец, кисть дикого мелкого незрелого винограда. Волны уже пенились и перекатывались через камни, на которых сидели рыболовы. Им приходилось все больше сжиматься. «Буря!» – заметил невесело Митька, отворачивая сердитое лицо от Саньки. «Это ничего, что буря!» – сказал Санька. И вдруг неожиданно вскочил на ноги и отважно скомандовал себе и товарищу. «Раздевайся догола! Не дрейвь! Не будь бабой! Не поддавайся волне!» Он стащил с себя рубаху, чуть не разодрав ее, и швырнул на берег. Митька вяло проделал то же самое. И через минуту оба они, голые, обливаемые стынущей водой, сидели по-прежнему с удочками в руках, на мокрых скользких камнях и дрожали от холода. С них текло, как с камней, на которых они сидели. Щелкая челюстями от стужи, Санька шамкал, как беззубый старик. «Это хорошо, что зыбь. Я рад. Теперь волна всю рыбу погонит из глубины к берегу, прямо на нас. Мить, а ты радый?» Митька ничего не отвечал. Хмурый и недовольный, он смотрел в пространство. Он хотел возразить, что в зыбь вся рыба уходит в глубину. Но холод свел в его челюсть, и он только поэкал и потряс головой. «Вот, доест и эту наживку. Тогда пошабашим и айда домой!» Уже несколько раз обещал Санька. А сам украдкой снова и снова наживлял. Солнце село. Море сделалось сначала красновато-фиолетовым, а затем чёрным. Быстро стыли песок и камни. Под земляным откосом, под обломками скал, кого-то подстерегая, притаились густые тени. Со степи к морю неслышными шагами кралась безлунная тёмная ночь. Мальчиком вдруг стал как-то не по себе. Сердце запала тоска, и они с грустью почувствовали, что пришла осень, что лету конец, что они уже ходят в училище и будут ходить долго, изо дня в день целую длинную зиму. Подкатывало к горлу. Хотелось плакать. Ни о чем не сговариваясь, рыболовы молча сползли со своих камней, вышли на берег, Поспешно натянули на мокрые тела одежду и, с жадностью доев хлебные крошки и обглодав ими же брошенные дынные корки, начали считать рыбу. Рыбы оказалось так мало, что решили отпустить ее на волю, но она уже вся уснула. Только бычок был еще жив, но стал совершенно неузнаваемым. Два часа назад, пышный, золотыми кудрями львиной головой, Теперь он сделался тонким, чёрным, осклизлым и лысым. Когда его выпустили в воду, он пошёл как-то боком и всё косился одним бледным глазом назад, словно уже не веря в дарованную свободу. И в конце концов возвратился обратно и выбросился на берег. Они его снова пустили в воду, но он опять, глянув искоса на них одним бельмом, выбросился на берег. И это повторилось еще раз. Мальчикам сделалось страшно. Дрожь заходила по их телам. Они побросали рыбу, кое-как похватали свои пожитки, вскарабкались на гору и бросились в степь. Они бежали без оглядки, с лицами, со скошенными от ужаса глазами, крепко вцепившись пальцами друг к другу в рубахи и таращивая глаза в быстро густеющие потемки. Когда стало сперва у одного, потом и у другого колоть в боку, они пошли шагом. Шли и напряженно прислушивались к неуловимым ночным шорохам. Они боялись, как бы об их бегстве не услышало то, что дышало в кустах и в овражках. Старались ступать осторожно, и после каждой треснувшей под ногами ветки или скользнувшего камешка Вздрагивали, замирали, озирались по сторонам. Никто из них не хотел идти позади, было страшно. Как никто не хотел идти впереди, было тоже страшно. И они двигались рядом, толкаясь плечами, как пара лошадей в упряжи.